Утром, когда Николай Тимофеевич, не выспавшийся и сердитый после ночи, проведенный в служебном кабинете, заехал перед работой домой, у них с Верой Павловной состоялся серьезный разговор. Коля, а ты не смотри все время на часы и сядь. Ну вот теперь говори. Я оказался банкротом. Упустил, не доглядел, не заметил... Я не знаю, где она бывает, я не знаю, с кем она дружит, я ничего не знаю. Да, По совести говоря, Верочка, мне и некуда было, как следует следить за Марфенькой. На мне же завод, я все-таки как-никак главный инженер. А если главный инженер не может воспитывать своих детей, зачем же он их рожал? Я рожал не один, а с тобой. Хорошо. Марфенька поедет со мной в Москву. Нет, ни в коем случае. При твоем характере девчонка окончательно отобьется от рук. Коля, ну какой же выход? Ты должна немедленно переехать сюда. А как же моя работа в СМУ-7? Ну, в нашем городе тоже есть строительные организации. Что вам угодно, Никитична? Верочка Николай Тимофеевич, кофею Спасибо, нянечка. Идите, пожалуйста. Хорошо, Верочка. Иду, иду. Хорошо. А как же мои уроки у Купрюхина? Да ведь я инженер-архитектор Коленька. И если я не буду брать уроки рисования, приостановится мой творческий рост. Верочка, наша дочь на краю пропасти. Ты как всегда все преувеличиваешь. На Волгу купаться пойдем. Ты же сказала, что у тебя ангина. Ну, у меня же не стриптоковая, а простая. Марфинка, пойди немедленно переоденься. Ходить в таком халате неприлично. Мамочка, но это же твой собственный халат. Разве? Девчонки, кофе! Ну, я продолжаю. Подъезжает машина, открывается дверца и выпархивает элегантнейшая женщина в нейлоновой шубке. Марфинка, я, я прошу тебя. Мамочка, сейчас. И вы, девушки, пожалуйста, идите домой, потому что ваша мама, наверное, беспокоится о вас. Моя нет. Моя тоже нет. И моя нет. Почему? Моя привыкла. А у нас с мамой заключен пакт о ненападении. Я не спрашиваю, где задерживается мама, а мама не спрашивает, где задерживаюсь я. Кира, продолжай. Да нет, я не буду, но все время перебивают. Это не тактично. Ну, Кира, ну давай. Ну, ладно. Нет. С другой стороны открывается дверца, и выходит элегантнейший мужчина. Ой. Ой, нет, девочки, пойдемте, я вам лучше там расскажу. Пойдемте. Марта, все, торт. Все. Костя, хорошо. Кожу возьми. хорошо. Да. Так вот, Верочка, тебе нужно немедленно подать заявление в это самое СМУ-7 об увольнении. Ты мать, тебя никто не имеет права задерживать». Ты едешь по месту работы мужа, едешь ради сохранения семьи, ради дочери. Но у меня совершенно другое предложение. Ты подаешь заявление вашему председателю совнархоза и едешь в Москву по месту работы жены и тоже ради сохранения семьи, ради дочери. Верочка, у меня же здесь интереснейшая работа. Ну, У меня же там интереснейшая работа. Но в конце концов, я мужчина, мне неловко держаться за подол жены. Глупости, это обывательское рассуждение. Хорошо, тогда я знаю, что мне делать. Ну. Я заставлю ее работать на производстве. Зачем? В наказание. Это просто глупо. На производство должны люди идти по влечению сердца, а не в наказание. Нет, я не согласна. А с чем ты согласна? Ну, с чем? Скажи. Боже мой, Боже мой Коля, ее просто нужно разлучить с ее приятелями. Давай пошлем ее в деревню. За лето она отвыкнет от капы, от барбарки, и все станет на место. Верочка. Ну, что вам еще угодно, Никитична? Я не к вам, я к ведь Павловне. Верочка, тебя спрашивает женщина. Какая женщина? Ну, что вы не видите, Вера Павла занята. Попросите подождать, извинитесь. Хорошо, хорошо. Хорошо, <соспит> хорошо. <соспит> хорошо. <соспит> <соспит> Послать Марфинку в деревню. С кем? Вот с Никитишной? Нет, не с Никитичной. Никитична была хороша, когда Марфеньке было пять лет. Я отлично это понимаю. А сейчас нужна более волевая, более решительная женщина. Коля, я нашла такую. Ты нашла кого? Клавдия Федоровна. Какую Клавди Я не знаю. Ну, не знаешь. С Клавдией я познакомилась вчера, случайно, в поезде. Она местная, живет за Волгой. Ты знаешь, мы разговаривались, я поняла. Вот женщина, которая может взять в руки Марфеньку. Твоему легкомыслию, Верочка, просто нет предела. Ты видишь в первый раз какую-то чужую Нет, Нет, у Клавдии очень убедительная внешность. Я сделала с неё два этюдных портрета. Показать? Благодарю, благодарю, не нужно. Ну, что вам опять угодно? Я той женщине. Ждет она верь Павну. Ну, хорошо, нянечка, попросите ее пройти сюда. Верочка, а наш разговор? Коля. Прости, я пошел, мне не Коля, Коля, Коля, идите. Вы? Здорово. Здравствуйте, Вера Павловна! Здравствуйте! Ну, как я рада! Садитесь, пожалуйста. Садитесь. Благодарю вас. Верушка, я пошёл. Коля, Коля, сними пальто. Это та женщина, с которой я познакомилась в поезде. Клавдия Фёдоровна, познакомьтесь. Это Николай Тимофеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Клавдия Федоровна. Здравствуйте. Одиннадцать часов, а ком-то ещё не прибрано. Ой. Я, я приберу. Нянечки сегодня не здоровятся. А коль не надо ложиться в постель. Так, мы еще ни о чем с вами не договорились, а вы уже сделали нам выговор. А зачем же напрасно время терять? Договаривайтесь, дело за вами. Вы кто по образованию? Педагог? Нет, муж у меня был педагог, а я вдова на пенсии, занимаюсь занимаясь хозяйством. Не педагог? Нет. Ну что же, Верочка, у Клавдии нет педагогического образования. А у твоей матери тоже не было педагогического образования. Однако она вырастила шестерых ребят, один из которых, Клавдия дотянул даже до главного инженера. <свят> <свят> Клавдия Николай Тимофеевич хочет знать про условия. Я беру вашу дочь к себе в дом на все лето, а за это вы мне заплатите 700 рублей. 700. 700. А почему 700? Почему не 1000? А мне лишнего не нужно. Нет, я не в том смысле. Я просто ну, не понимаю ваших расчетов. Вы поясните. Над моим домом прохудела с крыша, а кровельщики за перестилку требуют 700 рублей. Вот и весь мой расчет. Ну, что ж ты молчишь? Ну, я ничего не могу с собой сделать. Мне эта женщина не нравится. Важно, чтобы эта женщина понравилась Марфеньке. Э -э, Клавдия Фёдоровна, Николай Тимофеевич согласен на ваши условия. Ну, вот и хорошо. Да, но Клавдия Фёдоровна ещё не видела нашей дочери. Да, в нашей мальчике очень много своеобразного, необычного. Она что, в брюках ходит? Так это многие сейчас так ходят. Страшно упрямый хороший. Нет, нет, нет, очень трудный возраст. Трудный, трудный возраст. В этом возрасте молодежь не любит, когда ей перечат. А для того, чтобы было все по-хорошему, старший должен войти в доверие к младшему. Вашей дочери будет казаться, что она делает все по-своему. А на самом деле это мы будем верховодить над девчонкой. А что? Не глупое рассуждение. Да. А у нас в деревне все работают. Ля -ля -ля -ля -ля -ля -ля -ля О, здравствуйте. Здравствуйте. Марфинка, куда же ты? Марфинка, пойди сюда. Познакомься. Это Клавдия Федоровна. Клавдия Фёдоровна была так любезна, что согласилась взять тебя к себе на всё лето. Куда? Ну как куда, в деревню? В деревню? А зачем? Ну ты там отдохнешь. Ох, так мне здесь прекрасно отдыхается. Здесь же совсем не тот воздух, город. Ну, вот и хорошо, что город. Я когда захочу, я пойду в городской парк на танцы и в кино. А у нас тоже не скучно. У нас рядом дом отдыха, пляж. Нет, я к вам не поеду, ладно? Нет, поедешь. Зачем? Маршенька, Маршенька, ты не сердись. Папа считает, что в твоем воспитании есть кое-какие изъяны. Вы что? Вы собрались меня перевоспитывать? Нет, да что ты нет. не. Не не-то да, Коля. Меня перевоспитывать. Да вы, наверное, забыли, сколько мне лет. Мне же 18 лет. У меня уже паспорт. Я чиста от зрелости. Это не имеет значения. Ой. Ой. Вы с ума сошли. А ну-ка уйдите. Ой. Уйдите на минутку. Поль, уйдите. Пойдем. Пойдем. Я сама с ней поговорю. И вы уходите отсюда. А я не уйду. Я сказала, не уйду и не уйду. почему вы не уйдете? А потому что мне крышу чинить нужно. Какую крышу? Над моим домом. Ее всю ржавчина съела. Теперь сколько не замазывано, все течет. Так вы, значит, для этого меня пригласили с собой в деревню, да? А еще для чего же? Что ж ты думаешь, мне без тебя дома делать нечего? У меня огород. Сад на двадцать корней. Корова. Корова! Ух ты, корова! А знаете, а вы мне нравитесь. А ты мне тоже нравишься. Ну, значит, вы не будете меня перевоспитывать, да? Да разве мне с тобой справиться? Неужели... Со мной так-таки никому и не справится Не бойся справиться. Кто? Жизнь.